колючки. Может быть, верблюд любил бы апельсины. Кто же их не любит? Нет, на то причины. Жаль, что в песках, где пасётся верблюд, они не растут. Не растут, не растут. И всё же, и всё же, и всё же есть у верблюда тоже солнышко, солнышко жгучие колючки, колючки, колючие. Может быть, верблюд дружил бы с бегемотом? Только бегемотов там не видно что-то. Жаль, что в песках, где пасется верблюд, Они не живут, не живут, не живут. Может быть, верблюд открыл бы яркий зонтик, Если б тучка проплыла на горизонте. Жаль, что в песках, где пасется верблюд, Они не плывут, не плывут. વિભૂત